Часть третья. Рейван. Глава 12. Ей раньше доводилось ездить по плохим дорогам, и сейчас она предпочла бы вновь оказаться на любой из них. Узкий просёлок, по которому полз вверх жёлтый Фольксваген, был так обильно усеян камнями и грязными выбоинами, что возникали серьёзные опасения за сохранность шин автомобиля. Она проделала верх в по склону на первой передаче уже более мили. В салоне вроде запахло подгоревшим сцеплением. Покинув дом Перри у подножия Бриотопа и, протрясясь с о минут по жуткой дороге, она не встретила ни одной живой души и увидела лишь несколько домишек, едва заметных в густом лесу. Клинт Перри сказал, что надо искать дощатый дом с красными ставнями и двумя большими дубами, раскинувшими ветви над крышей. Он предупредил, чтобы она не съезжала на обочину, так как выбраться с неё будет трудно. «Застрянешь там», — сказал Клинт, — «и не вылезешь до следующего года». Нет, ей определённо не хотелось задерживаться на бриотопе дольше, чем необходимо. Вокруг был лес, гуще которого она никогда не видела, и хотя было почти десять часов утра, даже яркий солнечный свет не проникал сквозь листву. Было тихо, лишь изредка вскрикивали птицы. Ветер, Ночью такой яростной, что она то и дело просыпалась, стих до едва слышного шёпота. С деревьев слетали жёлтые и красные листья, устилая дорогу пёстрым ковром. «Фольксваген задёргался на рытвинах, скрытых лужицами». «Только бы подвеска выдержала», — подумала она, проезжая мимо ветхого домика с дымящейся трубой, возле которого на солнышке сидел большой рыжий пёс. Он н о в о с т р е л уши на шум автомобиля, но поленился даже т я х н у т ь лишь проводил машину глазами. Из пасти свисал язык, похожий на розовый галстук. Дорога пошла вверх ещё круче. Мотор перегружен, но если переключить на вторую передачу, он и вовсе не вытянет. «Не рассчитан на такую езду», — мрачно подумала женщина. На повороте она чуть не переехала старика в лохмотьях, который медленно переходил дорогу, опираясь на сучковатую палку. На миг ей показалось, что столкновение неизбежно. Даже почудился хруст костей. Но она успела ударить по тормозам, и машина остановилась так резко, что её бросила на руль. Старик продолжал свой путь. Его стоптанные ярко-оранжевые р ы б а ц к и е сапоги шаркали по опавшим листьям. Он был очень худ, голова опущена, словно её тянула к низу длинная седая борода, а плечи поникли. Палкой он осторожно нащупывал дорогу. Женщина высунула голову в окно. «Извините», — сказала она, но старик не остановился. «Мистер, простите!» Наконец, тот остановился, хотя и не посмотрел в её сторону. Очевидно, ждал, что она скажет. «Я ищу дом Тарпов», — женщина говорила с южным акцентом, в котором проскальзывали отголоски шотландско-ирландского говора. «Это далеко?» Он поднял голову, прислушиваясь, а затем, не проронив ни слова, перешёл дорогу и направился в лес. «Эй!» — крикнула женщина, но лес, как многоцветная дверь, уже с а м к н у л с я за его спиной. «Какие здесь все гостеприимные!» — пробормотала она и поехала вперёд. До неё только сейчас дошло, что машина остановилась за мгновение до того, как она нажала на тормоз. Или это ей только почудилось? «Совсем плохо с головой!» — подумала женщина и вздохнула с облегчением, увидев впереди домик с красными ставнями в футах в 30 от дороги. Перед ним стоял видавший виды пикап с зелеными крыльями, коричневой дверью, красной крышей и ржавыми бамперами. В высокой сорной траве валялась на боку сломанная стиральная машина. Рядом с ней гнило нечто похожее на двигатель. Путешественница съехала с дороги и остановилась за пикапом. Как только она вышла из машины, застеклённая дверь дома открылась, и на крыльцо вышла худощавая женщина средних лет с длинными тёмными волосами, одетая выцветшие джинсы и голубой свитер. «Миссис с Тарп?» — спросила незнакомка, приблизившись. «Кто вы такая?» — резко, почти подозрительно спросила хозяйка. «Меня зовут р е й в е н Дунстон. Я приехала из Фокстона, чтобы поговорить с вами». «О чём?» «Вчера днём я беседовала с шерифом Кэмпом. Он сказал, что ваш младший сын прошлой ночью пропал. Могу я войти и поговорить с вами?» Майера Тарп скрестила руки на груди. Много лет назад она была симпатичной, но годы не пощадили её. Суровый климат б р я о т о п а прочертил глубокие борозды на бледном лице, а маленькие тёмные глаза окружились морщинками. Сейчас глаза вдобавок припухли от слёз. У неё был тонкий рот и острый подбородок. Она осмерила гостю горьким, но твёрдым взглядом. «Никто не звонил шерифу», — ответила она. «Никто ему не говорила, Натане». «Клинт Перри, ваш депутат, вчера звонил». «Никто не просил посторонних вмешиваться», — сказала Майра. «Это не их дело». Она разглядывала свою собеседницу. Горожанка, тёмно-синяя вельветовая куртка поверх белой блузки. ей, наверное, около 25, высокая, с волнистыми светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам. У неё ясные светло-голубые глаза и хорошая нежная кожа, из чего можно сделать вывод, что она, конечно, работает не под открытым небом. Практически без косметики, симпатичная, но что-то не в порядке с левой ногой, прихрамывает». Когда р е й в е н подошла поближе к крыльцу, Майра заметила белый шрам, проходящий через левую бровь и подтягивающий её вверх. Да, типичная городская женщина. Даже руки белые и гладкие. Что она делает здесь, на Бриотопе? «Мне бы хотелось побеседовать с вами о Натане», — сказала р е й в е н «Можно мне войти?» «Нет, я выслушаю всё, что вы скажете прямо здесь». «Я из фокстонского демократа». р е й в е н вытащила из сумочки бумажник и показала удостоверение, но Майра даже не взглянула. «Это газета? Я никогда их не читаю!» Мистер Перри сообщил шерифу, что группа мужчин вышла прошлой ночью искать двоих ваших сыновей, и что один из них, его зовут Ньюлан, вернулся домой утром. Мистер Перри сказал, что поисковая группа вчера выходила снова, но не нашла следов Натана. «А сегодня поиски будут вестись?» «Несколько человек сейчас в лесу!» — ответила Майра. «Если моего мальчика можно найти, его найдут». Что-то в её тоне насторожило р е й в е н «Вы надеетесь на благополучный исход в миссис с Тарп?» «Натана отыщут, если ему суждено вернуться». р е й в е н была готова к сопротивлению. Отец рассказал ей об обитателях горы, но сейчас она чувствовала откровенную враждебность. «Можно мне тогда поговорить с Ньюланом?» «Нет, Нью сейчас спит. В лесу ему крепко досталось». «Надеюсь, ничего серьёзного». «Синяки и порезы. Через несколько дней будет в порядке». «Кто эти люди, которые ищут Натана миссис Тарп?» «Наши мужчины», — ответила та, сочурясь. «Вы их не знаете. Вы здесь чужая». «Почему не обратились к шерифу? Он мог бы организовать поиск, как полагается». «Это появится в вашей газете? Вы пишете статью о моих мальчиках?» «Нет, я собираю информацию лично для себя». «Понятно», — кивнула м э р а «Хорошо». В таком случае я сказала всё, что могла». «Что могли или что хотели?» — спросила р е й в е н «И что хотела, и что могла?» Майра отвернулась. «Миссис Тарп», — окликнула её р е й в е н «я бы хотела поговорить с вами о Страшиле». Собеседница замерла. р е й в е н видела, как напряглись её плечи. Затем Майра обернулась. Лицо исказил гнев, щёки покрылись красными пятнами. — Убирайся с моей земли, горожанка! — процедила она. — Так вы знакомы со Страшилой? — Разговор окончен! — Почему? Вы думаете, Страшила слышит нас? Миссис с Тарп, скажите мне, дайте войти и поговорить с н ь ю л а н о м Я сказала, убирайся с моей земли! Повторять не буду! — Что с вами? — в голосе Ревен слышалось раздражение. — Что вы пытаетесь скрыть? «Боже мой, миссис Тарп, ваш сын пропал два дня назад, вы даже не сообщили об этом шерифу Кэмпу, чего вы все здесь боитесь?» Майра Тарп метнулась в дом и через мгновение вернулась, держа в руках дробовик. Без колебаний она направила его на р е й в е н «Даю тебе минуту, городская женщина», — тихо предупредила она. «Если за это время твоя прелестная задница не уберется с моей земли, я выстрелю». р е й в е н осторожно попятилась от крыльца. — Хорошо, — сказала она, — я ухожу, не надо так волноваться. — Я перестану волноваться, когда проделаю дырку в твоей бестолковой голове. р е й в е н дошла до машины и села в неё. Проклятье, нога разболелась. Майра Тарп всё ещё целилась в неё, когда она завела Volkswagen, дала задний ход и выехала на дорогу. Затем р е й в е н стала спускаться на тормозах, чтобы не разогнаться слишком сильно. Её руки крепко держали руль. «Дура чертова!» — пробормотала Майра Тарп, опуская дробовик. Это ружье, изготовленное на заводе Эшеров, было гордостью Бобби, пока с ним не случилось н е с ч а с т ь е Повернувшись, чтобы вернуться в дом, она увидела Нью, появившегося в дверях. Шея г о л о в о и руки у него были забинтованы, глаза опухли, под ними набрякли синие мешки. Он отступил, давая матери пройти, и закрыл за ней дверь». Она пересекла маленькую прихожую и поставила ружьё Бобби рядом с камином. Планировка дома была простой – две комнаты, кухня и прихожая. Дощатый пол в нескольких местах прогнулся и напоминал морские волны, а тонкая деревянная крыша протекала, как решето. Большую часть сосновой мебели Бобби сделал своими руками в мастерской, расположенной за домом. Чтобы скрыть пятна сырости, на полу лежали дешёвые ковры. Сейчас в доме пахло ежевикой и издобным тестом. Мистер Бёртон, владелец кафе «Широкий лист», ожидал сегодня её выпечку. «И что ты слышал?» — спросила м а й р а глядя на сына. «Почти всё. Не надо бы т е б я вставать, сынок. Почему ты не позволила этой женщине поговорить со мной?» — тихо спросил Нью. «Потому что наши дела касаются только нас, вот почему. Она чужая, городская, это сразу видно». «Может, и так», — согласился Нью. «Но, по-моему, она хотела помочь». «Помочь!» — усмехнулась Майра. «Нам ничего не нужно от чужаков, это всё глупости, а теперь иди обратно в постель». Она направилась на кухню, и пул з а с к р и п е л под ногами. «Ма!» — сказал н ю «Я видел его. На краю той ямы. И слышал, как кралась его чёрная кошка». «Ты ничего не видел и не слышал!» — огрызнулась мать, обернувшись. Она сделала несколько шагов к сыну, но Нью не шелохнулся. Майра покраснела до корней волос. «Ты понял меня или нет?» Она протянула руки, чтобы встряхнуть Нью, но тот сказал, «Не делай этого, мама!» Что-то в его тоне остановило её. Она неуверенно сощурилась. Мальчик вырос так быстро. Она опустила руки, но в её глазах промелькнула злость. «Ты ничего там не видел и не слышал!» Он унёс Натана. Голос н е ю дрогнул. Засунул его к себе подмышку и уволок в лес. «Я знаю, ма, потому что видел, и никто мне не докажет, что этого не было!» Ты лежал в терновнике, весь изрезанный и сцарапанный. Было темно. У тебя на затылке шишка с кулак. Что ты мог там увидеть? А если и увидел, как мог запомнить?» На бледном напряжённом лиценью яростно, как тёмно-зелёные изумруды, сверкали глаза. «Я видел Страшилу», — сказал мальчик твёрдо. Он захватил Натана. «Не произноси это имя в нашем доме, парень!» Та женщина была права. «Ты боишься? Чего, ма?» «Чужаки никогда не бывают правы!» У неё на глазах выступили слёзы. «Ты ничего не понимаешь, Нью, ничегошеньки. Ты не должен говорить с чужаками, особенно о нём. Нам не нужно, чтобы чужие люди ошивались на б р и т о п е задавали дурацкие вопросы и совали нос в каждый овраг. Мы сами о себе позаботимся». «Ма, если я его не видел, то что же произошло с Натаном? Как случилось, что ни один из тех мужчин до сих пор его не нашёл?» Натан заблудился в лесу. Сбился с тропинки. Может, попал в колючки, я не знаю. Если ему суждено найтись, его принесут домой. Нью покачал головой. Его не найдут. Ты знаешь, это не хуже меня. Иначе его уже отыскали бы. И Натан не мог сбиться с дороги. Даже в темноте. Майра хотела заговорить, но запнулась. Когда к ней вернулся голос, он походил на страдальческий шёпот. «Не к л и ч беду, сынок. Видит Бог, я сама схожу с ума по Натану, но... Ты — это всё, что у меня осталось. Ты — глава семьи. Мы должны быть сильными и жить дальше, как жили. Ты можешь взять это в толк?» Но Нью не понимал, почему мама не позволила ему сказать несколько слов газетчице, почему даже не дала поговорить с местными мужчинами, которые вызвались искать брата. Видя, что она может сорваться, он покорно сказал «Да, мама». «Вот и хорошо». Майра натужно улыбнулась. «Ты у меня хороший мальчик, а теперь иди в постель, тебе нужно отдохнуть». Она помедлила пару секунд и пошла на кухню. У неё дрожала нижняя губа. Нью вернулся в комнату, которую делил с Натаном. Там стояли две койки, между ними шаткий сосновый стол. Шкафа не было. Одежда мальчиков висела на металлической планке, привинченной к одной из стен. Единственное окно выходило на дорогу, из него Нью и увидел приехавшую газетчицу. Нью закрыл дверь и сел на свою койку. Он чувствовал запахи йода и слюны с жевательным табаком. Мать лечила порезы этими снадобьями, от них жгло как в аду. Этой ночью ему опять снилась л о д ж и Она была вся залита огнями, ярче которых Нью никогда не видел, и в окнах двигались силуэты. Фигуры людей перемещались неспешно, с величавой размеренностью, словно в танце на пышном приёме. И во сне, как обычно, он услышал своё имя. Его звал с очень большого расстояния всё тот же шепчущий голос, соблазняя подойти к краю языка дьявола. Мальчика мучили вопрос и острашили. Кто это такой? И почему унёс Натана? Проще спросить у луны, почему она меняет форму. Страшило жил в ветре, в деревьях, в земле, в терновнике. Страшило выходил из своих потайных мест, чтобы украсть зазевавшегося ребёнка. «Не упади я в те колючки», — сказал себе Нью, — Натан был бы сейчас здесь. Он посмотрел на койку брата. «Я мог бы спасти его. Как-нибудь. Я глава семьи и должен был что-нибудь сделать. Но смог бы я». Отец, который ничего не боялся, позволил бы ему поговорить с этой женщиной. но теперь в семье главный Нью, а койка Натана пуста. Мальчик приподнял тонкий матрас и взял волшебный нож. Нью принёс его в дом тайком, спрятав в рукаве куртки. Этой хитрости его научил отец. Суёшь нож в рукав, при необходимости быстро выпрямляешь руку, и нож соскальзывает прямо в ладонь. Много лет назад, перед тем, как жениться на маме, папа сильно пил, и Нью подозревал, что этот приём он использует для самозащиты в кабацких потасовках. Волшебный нож был секретом Нью. Сам не зная почему, мальчик не показал его матери. Он положил своё сокровище на куйку Натана и снова сел. «Ты мне нужен», — сказал он себе и протянул перевязанную руку. Нож не шевельнулся. «Нужно хотеть сильнее». Он сосредоточился, заставляя нож прыгнуть в руку. «Ну уже давай!» Вроде бы нож задрожал. «А может и нет». В памяти вдруг всплыл тёмный силуэт с Натаном под мышкой. н е увидел лунный свет на лице брата, почувствовал крепкую хватку терновника, увидел отвратительную у хмылку на уродливом лице страшилы. Мальчик набрал в лёгкие побольше воздуха. «Ты мне нужен! Иди сюда!» Волшебный нож лезвием вперёд взлетел с койки со стремительностью, поразивши Нью. Он закружился в воздухе, набирая скорость, затем устремился к руке мальчика. Всё произошло слишком быстро, гораздо быстрее, чем он мог контролировать. Нью понял, что нож вполне может порезать его. В это время мама открыла дверь, чтобы извиниться за грубость. Когда она заглянула в комнату, нож, описав кривую в дюйме от руки Нью, стремительно взметнулся к потолку. Она охнула. Нож торчал в балке и вибрировал, как скрипичная струна.